Яркий свет звезды. В безоблачной ночи, когда дневной свет постепенно покидает наше флуоресцирующее небо, мы нередко смотрим вверх и пытаемся найти первую звезду. И те из нас, кто еще молод сердцем, вспоминают старую присказку, в которой мы просим богов об одном маленьком одолжении. Starlight, Star Bright, First Star, I see tonight. I wish, I may, I wish, I might have the wish. I wish tonight. Яркий свет звезды одной, первой в темноте ночной, желаю, чтобы сбылось хоть раз то, что я загадал сейчас. Помню, как мы зажмуривали глаза и телепотировали наши желания всем мыслимым и немыслимым богам. Однако с возрастом мы стали замечать, что лишь очень немногие наши желания сбываются, а те, которые все-таки сбылись, порой бывают и не нужны. Более того, иногда от сбывшегося желания настолько трудно избавиться, что мы отчаянно пытаемся это осуществить с помощью тех же самых богов, которые его исполнили. В нашем понимании, эти непостоянные боги наделены довольно извращенным чувством юмора. Они так исполняют желания, что мы получаем в результате не совсем то, что хотели. Мне кажется, я знаю, почему они так поступают. Потому что многие люди загадывают желания вовсе не на звездах. Два самых ярких объекта на нашем небе – планеты Венера и Юпитер. Многие люди зачастую принимают одну из них за первую звездочку в ночи. Действительно, эти планеты обычно первыми появляются на небосклоне. С точки зрения богов, мы – жадные невежды. Невежды, потому что не знаем разницы между планетами и звездами. А жадные, потому что не можем подождать еще несколько минут. Если бы мы были терпеливее, то смогли бы дождаться появления настоящих ярких звезд, тысячи далеких солнц открыли бы нам свою красоту. И это, несмотря на то, что мы живем на самом дне атмосферного колодца, засоленного пылью, частицами дыма и цветочной пыльцы, несмотря на влажность и световой мусор от освещенных домов, уличных фонарей, фар, рекламных щитов и смога, которые существенно ограничивают ночное зрение. Астрономы, профессионалы и любители, а также сотни миллионов простых людей знают, что чем выше мы поднимаемся, Чем меньше мешает нам земной и лунный свет, и чем холоднее и воздух, тем больше звезд можно увидеть. Десятки тысяч звезд видны даже невооруженным глазом, если подняться на достаточную высоту в холодные сухие ночи. Наблюдатели за звездами – очарованные люди. Я сам принадлежу к этой категории. Сколько раз я вытаскивал в ночную темноту упиравшихся друзей из теплых спальных мешков во время походов и рыбалок и из теплых домов в морозные ночи только для того, чтобы они взглянули на небо. И каждый раз их жалобы стихали в тот самый момент, когда они поднимали головы вверх.